Тем временем Центурион Попилий, подкрепив войсками все караулы городских ворот, повел на гладиаторскую школу 300 легионеров и вместе с ними отдал себя в распоряжение трибуна Тита Сервеляна. Одновременно с Ратью Попилия к воротам Фортуны подошли 700 солдат городской милиции под предводительством двух Центурионов и под непосредственным начальством префекта Меция Либиона. Это был человек лет пятидесяти, высокий, дебелый, тучный, свежий и краснощекий. На лице его с первого же взгляда можно было прочесть любовь к мирной, беспечной жизни, желание покоя, стремление сладко попить и покушать. Занимая уже несколько лет должность префекта в Капе, он спокойно наслаждался всеми удобствами, которые были связаны с этой высокую и завидную должностью. Обязанности же его были очень легки и незначительны в это мирное время. Гроза, разразившаяся так неожиданно над его головой, застигла его неподготовленным. Он очутился в положении человека, внезапно пробудившегося от сладкого сна. Бедный префект был так ошеломлен, изумлен и смущен случившимся, что совершенно потерял голову и, как говорится, попался, словно кур в ощупь. Тем не менее... При всей нерешительности и боязни, важность этого события, опасения наказаний, подстрекательство чистолюбивой и смелой домицы, жены его и, наконец, советы храброго трибуна Сервелиана взяли вверх, и Меций, не понимая хорошо, что делает, не предусматривая даже последствий отдаваемых им приказаний, принял, в конце концов, некоторые меры. Около 700 храбрейших солдат городской милиции Капуи собрались наскоро по призыву Меце и вооружились как можно лучше. Они громко заявили, что желают идти на сражение под начальством префекта, первого сановника города и единственного человека, на которого они возлагали свое упование. Итак, бедный Мецей, уже вне себя от страха, не считавший себя в безопасности даже в своем собственном дворце, очутился принужденным подвергнуться всем роковым посредствиям прямых и непосредственных действий. Сперва этот злополучный человек противился исполнить желания милиции со всей энергией трусости. Он приводил массу причин и извинений, придумывал всяческие предлоги, объявил себя мирным носителем тоги, не умеющим владеть мечом, с юных лет оказавшимся неспособным к военным подвигам. Он уверял, что присутствие его необходимо в префектуре, что ему надо позаботиться обо всем, предусмотреть все случайности, которые могут произойти в будущем». Но настойчивые уговоры сенаторов, громкие требования войска, неугомонные приставания жены заставили беднягу безропотно покориться своей горькой участи. Он напялил на себя шлем и кольчугу, опоясался мечом и выступил во главе солдат не с бравым видом вождя, идущего сразить неприятеля, а словно жертва, влекомая на заклание. Вот в каком виде двинулся он со своей милицией к школе гладиаторов». Едва подошла рать префекта к воротам Фортуны, как трибун Сервелиан вместе с попилием Лентулом Ботиатом и другим Центурионом, Гаем Элпидием салонием вышел навстречу Мецию и объявил, что им необходимо как можно скорее держать совет о том, что им делать. — Но совет, совет, легко сказать, держать совет. Остается посмотреть, все ли знают, все ли могут. Замолол без всякой связи Меций, смущение которого возрастало вследствие желания скрыть от людей, обуявшую его трусость. «Э, «Потому что, в конце концов...» — продолжал он после минутного размышления, делая вид, будто думал о важных материях. «Я знаю все законы Римской Республики и при случае сумею управиться с мечом, и если отечество угодно...» если только ему угодно, не прочь подвергнуть опасности да, даже жизнь. Но вести милицию, так, здорово живешь, не знаю даже против кого, никаким образом, никуда, потому что ведь, наконец, коли бы дело дошло, дело шло, ну, об известном неприятеле в открытом поле, уж я знаю, чтобы я бы сделал, что я сумел бы сделать, но... На этом прекратилась его смутное красноречие. Он почесал себе за ухом, потом почесал себе нос, но напрасно пытался подыскать какое-нибудь другое слово, чтобы закончить свою речь. Бедняга-префект так и застрял на этом «но» своей избивчивой речи. Трибун-сервелян, читавший в душе префекта, как в открытой книге, улыбнулся. Желая вывести его из затруднения и в то же время сделать все, что порешил в своем уме, трибун сказал... «По моему мнению, существует только один способ уничтожить козни и планы этой сволочи — оцепить караулом залы, где хранится оружие, запереть ворота школы и помешать бегству гладиаторов, загородить все улицы и все выходы в город. Я уже обо всем этом подумал». «И прекрасно сделал, что подумал об этом. О, доблестный сервелиан!» — с важностью отвечал префект. Он был в восторге, что трибун своими мероприятиями избавил его префекта от беспокойства и от ответственности давать самому приказания. Теперь при мне осталось около 500 легионеров. Вместе с этим храбрым ополчением прибавил сервеrian. Я смело пойду на мятежников и заставлю последних рассеяться и вернуться в свои карцеры. Чудесно! «Отлично придумано! Вот именно это я и хотел предложить!» — воскликнул Меций Лебион, который не мог поверить, чтобы Сервелиан взялся вести войско. «А что касается тебя, мудрый Лебион, так как ты, ревную к службе, желаешь принять личное участие в деле...» «О, раз ты здесь, храбрый, в ратном деле, искусный, а неужели ты думаешь, что я стану домогаться?» «О, нет, нет, я ни за что!» «Так как ты желаешь», — продолжал, перебивая префекта трибун, «то можешь остаться с сотней вот этих капуанских солдат у ворот Геркулеса, отстоящих отсюда на три выстрела из лука, для наблюдения вместе с легионерами, которых я уже поставил там за выходом». «Но ты поймешь, что, как бы то ни было, я, я человек мирный. Однако же, ну, если ты полагаешь...» «А, я тебя понимаю». Ты бы хотел принять участие в стычке, в которую мы принуждены будем вступить с этими негодяями. Но ведь охрана этих ворот — весьма важное дело, а потому я попрошу тебя взять ее на себя. Затем он тихо и быстро прошептал почти на ухо Лебиону. «Тебе не угрожает ни малейшая опасность». «Впрочем», — продолжал он громко, «если ты имеешь в виду какое-либо иное распоряжение...» «Да нет же, да нет же, ты ты думаешь...» — молвил несколько ободрившись Лебион. «А?» «Рассеять бунтовщиков, иди, славный и прозорливый юноша, а я с сотней ратников пойду занять пост, указанный мне тобою. И если только они попытаются сделать оттуда вылазку, если вздумают атаковать меня, если...» ну, «Тогда увидите, они увидят. Плохо им придется, потому что...» «Хоть я и мирный гражданин, да, но я еще помню свои юношеские воинственные проделки». и пусть берегутся эти проклятые, коли...» Бормочая, похваляясь таким образом, префект пожал руку Сервеляна, и в сопровождении Центуриона и отряда капуанских солдат, назначенного ему, отправился на указанный пост. В душе он горько оплакивал печальное положение, на которое его осудило глупое бешенство этих 10000 головорезов. Ему страстно хотелось возврата блаженного покоя, прошедших дней.